Важный спор. Однажды отправились три паломника на поклонение в храм Исе. По дороге они заспорили. «Если мы найдем на дороге тридцать рэ», — говорит один, — «надо разделить деньги поровну, по десять рэ на каждого». «Нет!» — кричит другой. «Кто первый заметит, тот пусть и берет себе большую долю». «Несправедливо это!» — возражает третий. «Надо делить поровну, чтоб никому не было обидно». «Да ведь есть же такой обычай на оленей охоте! Кто первый попадет в оленя стрелой, тот и берет себе голову! И тут то же самое! Кто первый заметит деньги, тот пусть и берет себе большую долю!» Спорят паломники, ссорятся, кричат. Попался им навстречу торговец с маслом. Услышал их спор. Поставил он на обочину кувшин с маслом и взялся их рассудить. «Вот что, дорожные люди, надо сделать так! Прежде всего, положите сюда найденные деньги!» А паломники тем временем уже драку затеяли. Посохи так и замелькали в воздухе. Тут и торговцу попало, и купшин его прокинули, и все масло вытекло на дорогу. «Стойте, стойте!» – кричит торговец. «Давайте сюда, ваши 33. Вы мне масло разлили!» «Какие 33? удивились паломники. «Да ведь мы их еще не нашли!» Отдышались они и пошли дальше. Закаялся торговец маслом, наперед лезть в чужое дело, не разобравшись толком, о чем спор идет.